Глава 18. Лори Пай ушёл из дома в апреле, в субботний день. Точной даты не назову, потому что тётя Энн я об этом не писала. Помню только, что дело было в апреле. Погода стояла тогда обманчиво тёплая, и мы поверили, что зиме конец. И что была суббота. Мэт работал у Паев и видел, как Лори уходил. Мэт в тот день про это почти не рассказывал. Сказал только, что старик Пай и Лори повздорили, и Лори сбежал. Вот и все. Как-никак и он, и Люк не раз видели, как Келвин и Лори скандалят. И Лори раз-другой удирал, когда был еще маленький, но неизменно возвращался. В ту ночь оказалось, что обманщица зима и не думала уходить. Похолодало до минус десяти. Мэтт беспокоился, ведь Лори ушел в одной тоненькой рубашке. А Люк на это ответил, тем скорее вернется. Может, он уже дома. А мистер Пай поостыл немного. Мэтт, подумав, согласился. В воскресенье, однако, никто из Паев в церкви не появился. И на сей раз не из-за снежных заносов. Мэтт шел домой понурой, и в голове у меня будто взвыла сирена. Раз Мэтту неспокойна, то неспокойна и мне. Какая бы ни случилась беда, она наша общая. И я притихла, навострила уши. И после обеда, когда Мэтт с Люком мыли посуду, узнала, что стряслось. И хоть история была мрачная, я все-таки вздохнула с облегчением, потому что нас это не касалось. В субботу мистер Пай, Лори и Мэтт резали бычка. Из фермерских работ для Мэтта это было самое тягостное. К животному он относился без сантиментов, и все равно ему было тошно. Особенно как в тот раз. Бычок тогда понял, что его ждет, и встретил смерть в ужасе. Забивали они втроем. Мистер Пай получил удар копытом и еще пуще распалился. «Мистер Пай, — рассказывал Мэтт, — раскричался на Лоре. Мол, тот отлынивает. Назвал его никчемным, сказал, что проку от него, как от девчонки, что Лоре в свои пятнадцать ни черта на ферме не умеет, а все потому, что не старается, не слушает. Тупой, как этот чертов бык». А бычок тем временем истекал кровью. Лежа на боку, он тяжело дышал и бился. А жизнь его уходила по капле в почву. Лори ответил: "Весь в тебя". Он стоял на коленях, опираясь на круп бычка, но прежде чем заговорить, выпрямился во весь рост. Бычок уже почти затих. По его телу волнами пробегала дрожь, как рябь по озеру. Вокруг него натекла лужа тёмной, густой крови. Мэт сидел на корточках возле головы бычка, крепко держал его за рога. Нижний рог пропахал в земле глубокую борозду. Келвин в это время вытирал нож от тюка лежалой соломы. Он бросил взгляд на Лори поверх огромной вздрагивающей туши и спросил: "Что ты сказал?" Лори ответил: "Говорю в тебя пошёл. Такой же дурак, дубина". Какое-то время рассказывал Мэт, никто и вдохнуть не смел. Всё точно замерло, сам он застыл в той же позе, вцепившись в рога бычка, глядя в землю. Язык у бычка был вывален, вытекал изо рта огромным сгустком крови. Келвин Пайпер спросил. «Я все верно расслышал?» Лори ответил. «Если не глухой». Тут что-то тихонько лязгнуло, и Мэтт встрепенулся. Но это Келвин всего лишь положил нож на бетонный блок. Если бы он напротив схватился за нож, Мэтт сам не знал, что сделал бы. Но и так было страшно. Келвин зашагал к амбару. Исчез внутри и тут же появился снова. В руке у него что-то болталось. Ремень. Келвин направился к ним, не спуская глаз с Лори. Мэтт за ним наблюдал, стоя на коленях возле головы бычка и ухватившись за рога. Лори тоже наблюдал за отцом. И, казалось, вовсе не боялся, сказал Мэтт. А он, Мэтт, перепугался насмерть. Келвин Пай не произнес ни слова. Обошел бычка, стараясь не наступить в лужу крови. На ходу наматывая на кулак ремень, тот конец, где нет пряжки. Мэт вскочил, просепел мистер Пай. Никто не услышал. Лори и Келвин Пай молча сверлили друг друга взглядами. Пряжка ремня болталась, но Лори на неё не смотрел. Он смотрел в глаза отцу. Время теперь по словам Мэта не шло, а ползло. Меньше десятка шагов отделяло Келвина от сына, но Келвин шёл целую вечность. Лори не двигался, стоял как вкопанный. И лишь когда отец ощутил се возле бычьих хвостов в трёх шагах от Лори, тот подал голос. Он сказал: "Больше ты меня пальцем не тронешь у блюдок. Ноги мои здесь не будет. Но чтоб ты сдох. Чтоб ты сдох, как этот бык, валялся бы с перерезанной глоткой". Развернулся и убежал. Келвин продолжал мед, за ним погнался. но повернул назад, пробежав всего несколько ярдов. На Мэтт он даже не взглянул. Застыл неподвижно, глядя на бычка, который уже не бился, и наматывал ремень на кулак. А потом сказал безразлично, как если бы ничего не случилось. «Чего ждешь? Давай, убирай». «Это не наша забота», — так я рассудила. Я не знала тогда, что история Паев уже сплетается с нашей. И никто не знал. «Все мы терлись рядом», — Мориссоны и Паи, Митчел и Дженни, Становичи и остальные, изо дня в день друг возле друга, и пути наши в чём-то были схожи, в чём-то различны, и все параллельны. Но параллельные прямые не пересекаются.